— Вчера я уже переправил одного парня через границу. — Вчера? — спросил я. — Кого? — Ширеллу, — сказал он. — Он здесь скрывался, и я заставил его уехать на Анне-Катарине. А когда-то хотел стать рулевым на Анне-Катарине. Он и стал рулевым на Анне-Катарине. А теперь пошли. Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стены набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал. От толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась. Я невольно расстравлял свои раны и чуть было не потерял сознание от боли. В этом... Состояние краски, запахи и движения, навеянные тысячей воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались одно на другое, но боль вытесняла эти пестрые письмена, мелькавшие, как в калейдоскопе. — Половодье, — думал я, — мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонту. Во сне меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки. Воспоминания о движениях превращались в линии. Линии, соединяясь между собой, становились геометрическими фигурами, зелеными, черными, красными, напоминая кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца. Взмах, которым Алоис Тришлер... Вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в старой гавани. Жест, которым он забрасывал в воду леску с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение, все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по-серому. Нетлингер, подымающий руку, чтобы бросить Шрелли-мяч в лицо, дрожь его губ, Подергивания его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину. Казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей. Лицо Эдит вечером после игры в бейсбол, когда я шел домой со Шреллой. И оно же за городом в Блессенфельдском парке. Тогда я смотрел на него сверху вниз. Мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от теплого дождя. Серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям. Лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалось и опускалось короны ее серебристых капель. — Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины. Я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне «они тебя убьют». То была Эдит. В забытии меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен. То я выхватывал серо-зеленый том Авидия из клюва тощей курицы, то припирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гюльдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Ужин, принесенный фрау Тришлер состоял из стакана молока, яйца, хлеба и яблок. Фрау Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину. Ее руки были проворны, словно руки молодой девушки. Боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином, и вино текло по моей иссеченной спине. А потом она принялась лить на нее масло. — Откуда вы знаете, что так надо? — — спросил я фрау Тришлер. — Можешь прочесть в Библии, как это делают? — сказала она. — Я уже обмывала раны твоему другу Шарелли. Алоис послезавтра будет здесь, а в воскресенье он поедет из Рурта в Роттердам.